Глава 33. Забираюсь на заднее сиденье в машине и жду. Долго жду. Артёма всё нет. Там у него дело оставалось всего-то на 30 секунд. Приложить карточку к терминалу и свободен. Даже Сергей не выдерживает и выходит из машины покурить, аккуратно прикрыв дверь. Я откидываюсь на спинку и прикрываю глаза. Грудь тяжело вздымается, а рука так и тянется к шее. Неприятные ощущения еще напоминают о случившемся у ресторана. В клинике я успела мимолетом глянуть на себя в зеркало. Следов от пальцев Артема почти не осталось. Он сожалеет о том, что сделал? Что можно так долго обсуждать с моим врачом? Анализы в норме, беременности нет. Меня даже не пугает мысль о том, что Артем может узнать о ребенке. Я сегодня и так собираюсь ему все рассказать. Достали секреты». Потихоньку мой боевой запал спадает. Я устала и хочу домой. День выдался длинным и совершенно не таким, как я ожидала, когда собиралась утром на работу в ресторан. Когда, наконец, на крыльце клиники появляется хмурый Артём, я почти ловлю дзен и успокаиваюсь. Нам, конечно, надо поговорить, просто необходимо. Уговариваю себя сделать это как можно скорее, запихнув свою трусость как можно дальше». Наше общее прошлое наложило отпечаток на наши отношения в настоящем, и нам надо решить эту проблему. Возможно, мы поговорим и разойдемся разными дорогами, а может быть, наоборот, свернем в одну сторону. Я что-то к нему чувствую, и хочу верить в то, что он больше меня не ненавидит. Глупо желать построить что-то на руинах, поэтому нам нужно сравнять их с землей». Артём подходит к Сергею, что-то говорит, не торопится садиться в машину. Я наблюдаю через тонированное стекло, зная, что он не может меня увидеть, но вздрагиваю, когда Артём смотрит точно на меня. Он просит у Сергея сигарету, затягивается пару раз и выпускает дым из лёгких, запрокинув голову вверх. К моему удивлению, Сергей жмёт Артёму руку и уходит в сторону, попутно набирая что-то в телефоне. Мороз бежит по коже с головы до пят. Я наблюдаю, как Артём лениво докуривает сигарету, точным движением отправляет её в урну и идёт к машине. Сглатываю. Он садится за руль, громко хлопнув дверью. На меня не оборачивается, смотрит точно перед собой, пальцами постукивая по рулю. Я сжимаюсь комок позади него на заднем сиденье и жду. Не знаю, чего... Просто не представляю, что сейчас может произойти. Зачем отослал Сергея? Убрал лишние глаза и уши? Хотел побыть наедине со мной или что-то еще? Головой понимаю, что бояться Артема мне не стоит. У него еще в подростковом возрасте случались вспышки агрессии, но быстро проходили. Он не причинит мне вреда. Он тебя придушил, шепчет голос в голове. Сердце заходится в бешеном ритме от страха. Я кусаю губы, сцепив руки в тугой замок. Куда мы поедем? подаю голос. Домой, Эля, мы поедем домой, устало произнес Артем, бросая на меня взгляд через плечо. Он хмурится, видя мою скованную позу. Залом между его бровей становится сильнее, когда он тянет ко мне руку, а я на инстинктах дергаюсь, вжимаясь в кожаное сиденье. Артем тяжело вздыхает отворачивается от меня и, откинув голову на подлокотник, закрывает глаза, тяжело дыша. Он привычным уже для меня жестом зажимает переносицу, слегка надавив. Я перегнул палку. Извини меня. Я... Я не злюсь. Сама тянусь к нему первой и замираю с занесенной рукой, так и не коснувшись его плеча. «Теперь ты меня еще и боишься», невесело хмыкает Артем. «Это пройдет. Просто пока...» пока я не смогу выполнять условия по нашему договору. Вдруг, испугавшись, что ему не понравятся мои слова, добавляю «Если очень нужно, то я потерплю». Он меня никогда не принуждал. Я сама к нему пришла и от секса, какой бы он у нас ни был, в какой-то мере получала удовольствие. Только где-то потерялась пара моих оргазмов. «Терпеть никогда не стоит», резко произнес Артем, оборачиваясь на меня. «Никогда не терпи, слышишь?» киваю. «Тогда отвезешь меня домой?» — робко спрашиваю. «Одну я тебя сегодня не оставлю. У меня достаточно комнат. Выберешь себе какую-нибудь». «Ладно. Не уверена, что у меня есть выбор». Артем заводит машину и, вцепившись в руль до побелевших костяшек, трогается с места. «Его езда агрессивнее, чем я привыкла. Всегда сдержанный, холодный, Артем сегодня взорвался, отпустил себя из-под жесткого контроля над эмоциями, И вот что вышло. В машине чувствуются волны напряжения. Мы больше не разговариваем. Не включается и музыка. Просто едем под мерное шуршание колес и звук кондиционера. Не знаю, о чем думает Артем. В моей голове разыгрываются всевозможные сценарии сегодняшнего вечера. Я примеряю на себя разные роли и реплики. Мне многое нужно сказать этому мужчине. И я не знаю, с чего начать. Возможно, стоит начать с самого начала... С того момента, когда благодаря своей матери я предала любовь всей моей жизни и потеряла его ребенка.